Глава двадцатая. Совет. Карина. Врачи провели осмотр довольно деликатно. Точнее, меня осматривал один из них, тот, который главный. «Меня зовут Янис, леди. Раздевайтесь за ширмой, ложитесь на кушетку и ничего не бойтесь», мягко произнес брюнет с седыми висками и добавил. «Хочу заверить, что я давно и счастливо женат и воспринимаю вас лишь как уникальную пациентку. Вам не о чем волноваться». «А что насчет их?» — кивнула я на остальных двух лекарей. «Они не подойдут близко и даже не посмотрят в вашу сторону», — заверил Янис. «Вдобавок ширма надежно скроет вас от любопытных взглядов». «Хорошо», — кивнула я. Раздевшись, легла на тахту. Увидела, что мой комбинезон, а точнее Кузегин, был тут же передан кому-то, а вместо него на ширму были накинуты платья. Синее, бежевое, розовое, фиолетовое и зеленое. «Когда мы закончим, выберите наряд, который вам понравится. Я помогу вам в него облачиться» а ваш прежний костюм будет отправлен в лабораторию на исследование», пояснил врач. «Ясно», — спокойно отозвалась я, и врач приступил к обследованию. Его теплые руки аккуратно запархали по моему телу. Он понажимал на мой живот, посгибал мои руки и ноги, прошелся пальцами по горлу, плечам, голове, заглянул в рот, а потом велел лечь на живот и медленно провел ладонями по спине и ногам. Проделывая все эти манипуляции, он диктовал одному из врачей за ширмой, и тот записывал. Леди Карина Земельная, 22 года, раса человеческая. Кожные покровы чистые, татуировки отсутствуют, ритуальных порезов нет. Кожа светлая, без чешуи, без признаков дряблости, жемчужного оттенка, загар отсутствует, жабры не найдены, роговица глаз синего цвета, зрачки не расширены. Волосы густые, немного вьющиеся, крепкие, длиной ниже лопаток, не сухие, не ломкие, шоколадного цвета. Зубы белые, ровные, без ярко выраженных клыков, в лечении не нуждаются. Язык обычный, не раздвоенный, без налета. Родинка над правой ключицей. Родинка над пупком. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Родов и беременности не было. Щитовидная железа не увеличена. Гибкость суставов в норме. Ступни 37-го размера. Позвоночник ровный, без искривлений. Тест Рорхинга в норме. Сердцебиение ритмичное, частота в пределах нормы. На подушечках правой ладони, на теноре, неровный шрам размером 2 шката, лечению не поддается. Природа рубца не установлена. Есть признаки ожога. «Магический фон нейтральный». Закончив осмотр, лекарь мягко мне улыбнулся. «Вот и все, поднимайтесь и скажите, какой наряд вам больше нравится». Махнул он на платье на ширме. «Синий?» — без колебаний ответила я. «Этот васильковый цвет струящегося атласа запал мне в душу с первого взгляда». «Замечательный выбор», — одобрил Янис. «Это платье отлично сочетается с оттенком ваших глаз. Подобранные для вас туфли тоже впишутся в образ». Доктор помог мне облачиться во все это великолепие и даже помог со шнуровкой. «Вы восхитительны!» Сделал он мне комплимент, глядя без тени вожделения. «Давайте еще раз попытаемся убрать ваш шрам». Он протянул мне руку, и я без колебаний вложила в его ладонь свою. Лекарь нажимал на рубец, массировал, делал над ним пасы рукой и даже дул, но изъян на коже не думал исчезать. «Странно», — озадаченно пробормотал Янис. «Кейн, Лортис, попробуйте теперь вы», — обратился он к своим коллегам. Но у тех тоже ничего не получилось. «Будем наблюдать», — развел руками главврач. «Ладно», — безропотно согласилась я. «Леди Карина, позвольте дать вам совет». Негромко и очень серьезно произнес Янис. Я кивнула. «Не привязывайтесь слишком сильно к принцу Эйдену. Конечно, он сам и его дракон без ума от вас, но король не позволит вам быть вместе. Не питайте бесплодных иллюзий, чтобы потом не было слишком больно». Сейчас для его высочества Эйдена организован отбор невест. Из сотни принцесс в конкурсе осталось 20 самых лучших. А остальные, уточнила я, остальные стали женами аристократов. Каждая из девушек обладает богатым преданным и родословной, и все они из тех стран, с которыми в Интарии жизненно необходимо наладить дипломатические отношения. Король не допустит, чтобы женой его сына стали именно вы. По воле принца вас внесли в список кандидаток на этом отборе, но когда он будет завершен, вас выдадут замуж. Постарайтесь до этого момента найти себе мужчину, который будет вам приятен и согласится стать вашим супругом. Иначе мужа вам назначит король, и есть риск, что этот лорд вам не понравится. А принца Эйдена вынудят заключить династический брак. Его драконы насильно привяжут к победительнице отбора, и он напрочь забудет о других женщинах. Не надейтесь, что вы сможете стать его наложницей или фавориткой при живой жене. Это невозможно. «Драконы — очень верные семьянины, поэтому сейчас крайне рекомендую вам пользоваться добротой его высочества и принять от него то, что он предлагает, его защиту и расположение, но при этом не забывайте строить собственную судьбу», — предостерег Янис. «А что будет, если этот отбор выиграю именно я?» — задумчиво спросила я, думая над своими нерадужными перспективами. «Вам не позволят», — покачал головой лекарь. Но даже если такое чудо случится, король аннулирует результаты отбора и самолично выберет супругу для сына. «Но это жестоко и несправедливо», — возмутилась я. «Такова жизнь, дорогая леди. Будь вы драконицей, у вас с Эйденом могла бы проявиться связь истинной пары, и тогда никто не смог бы воспрепятствовать вашему браку. Но вы человечка, так что тут без вариантов», — развел руками врач. «Советую присмотреться к лорду Лиртейну. Мне кажется, он тоже к вам неравнодушен». «Инквизитор? Да ладно!» — Изумленно воскликнула я. «Я уже давно его знаю, и ни к одной леди он не проявлял столько пристального внимания, Поверите, улыбнулся врач. «Уверена, этому есть какое-то другое объяснение. Я для него просто чужеродная особь с другой планеты, опасная и непредсказуемая. В любом случае, спасибо за пояснение, лорд Янис!» — подавленно отозвалась я. «Я вас услышала!» «Каков результат обследования?» Шатер, словно вихрь, ворвался Эйден. Надеюсь, он не прикончил инквизитора. Но нет. Лиртейн вошел вслед за ним. Лохматый, помятый, взаирошенный, но, к счастью, живой. Его разбитую губу быстро и молча исцелил один из лекарей, Кейн. При виде меня принц застыл, восхищенно лаская взглядом. В глазах инквизитора тоже вспыхнул заинтересованный огонек, но быстро ушел в глубину. «Ого, ты восхитительна, моя прекрасная леди!» Потрясенно выдохнул Эйден. Щеки невольно залило огнем смущения. Принц расспросил лекаря о результатах моего обследования, а потом нашему общению с Янисом подвел итог Лиртейн, решительно заявив. «А теперь прошу проследовать в карету, леди. Нас ждет допросное». От пристального взгляда инквизиторских глаз по позвоночнику пронеслись колючие мурашки. «Какое счастье, что Эйден направился туда вместе со мной. Не представляю, что бы я делала без его поддержки».